Я шла по пыльной дороге, со мной было 20 пара человек. Я остановилась, когда мы приблизились к местоположению портала, и я схватил его, убил беженцев на той стороне и заселился. Повинуясь моему приказу, я сновидение взяло устройство с моего времени и нажал белове кнопку. Раньше учитель запечатлел себя в одном из миров, чтобы организовать учеников и завершить работу с драконом. Он поделился этой технологией с ССК, и они укрепили своё положение. Сейчас я вломлюсь к нём. Слепое пятно покрылось трещинами и растворилось. Я видела империю ИСК. Триста миллионов человек. Многие всё ещё двигались к территориям, где они должны были поселиться. Они пытались физически отделиться друг от друга, чтобы сын не мог убить слишком много за раз. Я видела, что сын уже нападал на них, и они всё ещё устранили последствия. Там была подана ИСК, официально известная как Зикурат, хотя её союзники и соотечественники называли её Тунлинда. Она использовала свою силу, чтобы взвести каменные стены и начать строительство дворца для императорской семьи. Три стены соедняли три впечатляющие башни, а дворец стоял в центре гектаров пустого пространства. Я видела полную машин-бань, три группы размером от 60 до 130 кейпов, стоящие на широкой квадратной каменной платформе, приподнятой над землёй. Все были развернуты наружу, спиной к дворцу. Все носили одинаковое облачение, лишь маски были белыми, фиолетовыми и жёлтыми соответственно, И они залечивали раны, и посты в строю предполагали, что они понесли тяжёлые потери. Внутринности дворца походили на калейдоскоп. Каждая из комнат зеркально отразилась множество раз. Обитатели двигались в унисон. Главные помещения включали девять повторений, каждое из которых включало копию императорской семьи. В каждой располагался четвёртый отряд бани, концентрическими кругами окружающий правителей. Члены отряда также носили маски Но те состояли из нескольких больших многогранных драгоценных камней, что закрывали их лица. Камни были нефритово-зелёными. Личная охрана всего 30 человек. Самые страшные кейпы их организации. На троне сидел юноша 14 лет. Слева и справа стояли кресла достаточно низкие, чтобы люди, сидевшие в них, были неже юноши члены семьи. Слишком юная, чтобы это были мать и отец. У их ног на циновке сидела маленькая девочка его сестра. Я видел фотографию нового императора и его сестры после того, как их старший брат был убит во время нападения Симурк на РСБ в 178. К ним присоединились другие. Шэньёй, стратег, оказался неожиданно молодым человеком, облачённым в чёрный накидку, которая подчёркивала его рост худобу. Он сосредоточился на небольшом планшетном компьютере. Рядом с ним стоял Дзе, умник императорской семьи. Наверняка именно он отвечал за создание калейдоскопического эффекта. который должен был остановить возможных убийц и нападающих. Тон Лента тоже была здесь, очень худая китаянка в чёрном одеянии с сильно накрашенным лицом. Сразу у возвышения сидели ещё три члена Инбань, 0, 1 и 2, ключевые компоненты их структуры власти, расщепляющие силы, контролирующие отряды и позволяющие увеличивать эффективность сил соответственно. Если начну действовать, я остану их целью. При помощи Симург мы устранили одну из их армий, Группу, посланную для проникновения и грабежа, но оставались ещё четыре. Одно из оставшихся подразделений больше двигалось, чем атаковало. Это была кавалерия. Быстрые Кейпы, способные летать и телепортироваться. После рейдов и ИСК первые удары, которые наша страна предприняла против них, привели к яростным контратакам. Вероятно, работа Шэнь Юэ, любая попытка атаковать, пресекалась равной по силе контратакой, направленной на лидеров противоположной стороны. Даже обладая почти всевидением, даже со своими порталами, я сомневалась, что готова рискнуть. Излишняя самоуверенность может всё погубить. Лучше разбить их уверенность, чем позволить свои вырасти слишком высоко, они не ожидают нападения. Но двести пара человек и группа элитных кейпов, подготовленных к обороне и контрнападению, это было зловеще. Внезапно я напряглась. Случайный залп со стороны сына, который пронёсся по воздуху, я закрыла все ближайшие порталы «Привратника», Издание вместе с шестью людьми рухнуло. Я снова открыла портал содней с импровизированным госпиталем на земле Гиммель. Сплетница пробормотала что-то себе под нос. Панацея сказала что-то неразборчивое. Два самых важных для меня человека и два не были уничтожены, не успев даже узнать об угрозе. Я взглянула на каждую из вещей, которые ценила, которые берегла: разрушенный дом в Броктон-Бэй, кладбище, мои бывшие работники, члены команды. Затем я взглянула на сына. Не было правильного ответа. Не существовало идеального плана битвы, способного всё остановить. Не было даже времени. Я медленно выдохнула, заставляя себя расслабиться. Затем я начала открывать порталы по всем доступным мирам. Я начала мастеряно собирать настикомах. Я слышала когда-то, что в нашем мире существует квинтиллион настикомах 18 нулей. Так много я контролировать не смогу, или точнее, так много я не могу позволить себе собрать. 14 нулей. С учётом десятка миров, каждый из которых располагал обширными болотами и тропическими лесами, с учётом стрекоз-ретрансляторов, способных расширить мою жалкую сферу влияния размером в 30 метров, это было реально. Нахуй всё это. Бывает время, когда нужно прорабатывать стратегию, а бывает время, когда надо использовать метод грубой силы. Чёрт, метод грубой силы сам по себе вполне можно назвать стратегией. Мне придётся изучать силу Шэнь Юэ жёстким путём, он способен узнавать о предстоящих нападениях, Способен ли он предсказать атаку, если она начнётся по всем направлениям? Я разделила насекомых на 10 групп, затем я открыла 9 порталов в Мюрянбань. Десятый я открыла на земле Бэтнут повторно открытым порталом. Они и вправду отреагировали. Шэнь Юй сумел так предпринять почти мгновенную контратаку в область вокруг меня, телепортировалось около сотни экипа, в которые летали на скоростях, наверняка позволявших им гоняться за машинами на автомагистрали. Я наблюдала за ними издалека. Рука, держащая сновидящего, сжималась. На меня окружала десятая часть собранных насекомых, я была укрыта в непроницаемом облаке насекомых. В качестве защиты я открыла вокруг себя портал и привратника. Некоторые бойцы ворвались в облако, и мой ответ был быстрым и жестоким. Насекомые пожирали их, а мои прислужники стреляли из технарского оружия. Я переместилась в другой мир, закрывая за собой двери, просто чтобы усложнить им задачу. Остальные отряды обеспечивали оборону по-своему, Вся группа из 80 с чем-то человек раскалилась до красна, сжигая носиком их горячим воздухом. Я начала открывать порталы и захватила эту группу. Неужели вы, мелкие блядки, хоть на мгновение поверили, что сможете взлететь надо мной вверх? Это то, чего вы должны были до усрачки бояться. Чужой голос в моей голове. Ага, маленькая и бесполезная девочка в костюме носиком, вы пришла в себя. Воспоминания о смятении несравнимы ни с чем более полны беспомощности. Что подумала бы мама, если бы сейчас меня увидела? Мысли совершенно других событий. Я использовала портелла привратника, чтобы захватить другие группы, пусть даже они и были более рассеянны в пространстве. Когда большая часть кейпов стала моей, я направила их против дворца. Зикурат закрыла все двери и окна, ядро членов Янбань сейчас стояло на чеку, едва ли это имело значение. Они собрали столько чистой боевой мощи, они починили людей манипуляцией, И теперь они получили возможность увидеть, что бывает, когда люди восстают против них. Я ощутила, как грудь распирает от ярости, и я знала, что чувство не принадлежало мне. И всё же я могла использовать её, чтобы заставить себя действовать. Пошли они на хуй, в жопы их за то, что не хотели сотрудничать. Мудаки. Это из-за них мне пришлось зайти так далеко. Нападающие разорвали одну из стен. Я видела, как погасло одно из шести зеркальных изображений калейдоскопического интерьера. Внутринности были густо усеены ловушками, начённёнными ядами. Некоторые комнаты содержали вакуум и, как оронично, ядовитых насекомых. Если кто-то попытался бы телепортироваться внутрь, то велики были шансы, что он встретил бы печальный конец. Я направила атакующих вокруг дворца, не рискуя тем, что они попадут в ловушки, и они обрушились на другие стены. Ещё одна стена была пробита, ещё два зеркальных изображения исчезли. В одной из открывшихся частей здания обнаружился ещё один отряд янбань, красные маски, вроде тех, что я видела в Нью-Дели, небольшое подразделение пушечного мяса. Их я тоже взяла под контроль. Очень скоро погасли последние зеркальные изображения. Мои порталы в несколько мгновений окружили последних членов янбань. Бой сразу же остановился. Я добавила в свой рой нуле первого и второго. Александрия, задыхавшаяся от насекомых. Они ненавидели меня за непоколебимую самоуверенность, за то, какой я была. Я медленно выдохнула. По сравнению с другими они лучше понимали, что происходило. Сила второго усиливала другие способности. Применённая ко всему Янбань, она позволяла оперировать шестьюдесятью силами мощностью в 1/5 вместо 1/60. Её сила подействовала и на мои способности. Я ощутила, как контроль становится чётче. Прямо передо мной первый протянул вперёд руку и медленно сомкнул ладонь. В качестве эксперимента я поводила ею, проверяя диапазон движений. Не так хорошо, как с моим собственным телом, когда я могла им нормально управлять, но явно лучше, чем раньше. Делиться его силой я не стану, не могу этого позволить». Шэнь Юй заговорил, «Звуки не походили на китайский, ритм был не такой». Он задал вопрос, и судя по тону, обвинительный. Возможно, существовала сила, которая могла расшифровать фразу, но это было неважно. Сейчас меня окружило уже пять слоёв накладывающих сошестиугольников. Я располагала армией, но её пока ещё недостаточно. Клетки, подумала я. Я открыла портал для своего роя, я вошла в другой мир и обнаружила, что стою посреди руин. Руин вроде тех, о которых я думала перед встречей с учителем. Я использовала силу иснаведущего, чтобы изучить окрестности. Нет, конструкция частично уцелела, опротерпев яростный удар сына взрывные волны и удар об кнавённых волн. То, что оно до сих пор стояло, свидетельствовало о том, насколько прочной она изначально была. Это не клетка Гарднер, моя старая тюрьма. Меня охватило чувство дезориентации. Чтобы прийти в себя, я не стал обращаться к географическим ориентирам. Я обратился к тем якорям, которые создал чуть раньше. Я проверял их и перепроверял, пока не убедился, что мысли снова в порядке. Я во второй раз попыталась отправиться к клетке. Я шагнула через портал и оказалась на вершине горы над самой клеткой. Хотя я и не могла по-настоящему ощутить этого, я ясно осознавала, насколько холодным был здесь воздух и насколько сильно вспотело моё микроскопическое на фоне этой горы тело. Окружение из тысяч миллиардов насекомых истощило меня больше, чем я это осознавала. Ещё одна слабость, ещё одно воздействие, которое отрывало меня от реальности. Должно ли моё тело стать якорем? должна ли отцепляться за него, жертвуя другими вещами. Я заставила себя глубоко вдохнуть, так глубоко, чтобы заболела грудь, но даже это казалось таким мелким по сравнению с целыми сотнями людей, которых я контролировала. Окружающий вид, величественный ландшафт, в блес меня небо всё ещё покрыто облаками пыли и осколков, поднятых предыдущими атаками сына, но это была лишь одна из сцен, которые видели сотни пар глаз, буквально все из них обладали зрением получше моего. Я была переполнена сенсорными данными, но одним телом было тяжелее управлять, чем всеми остальными вместе взятыми, так легко забыть об этом. Я привела их с собой, даже не задумавшись об этом. Они стояли вокруг меня на уступах и выступающих вокруг меня в вершины скалах. Больше, чем что-либо ещё, я чувствовала их страх. Так много кейпов бояли, что невозможно было указать, кто именно. Я заставила себя повернуть голову, ощутив, как щёлкнула шея. Кажется, я уже давно не двигала ею. Оставшиеся в клетке были теми, кого лидеры блоков не решились забрать. Не обязательно сильные кейпы, но менее предсказуемые, менее надёжные. Если отпустить их на свободу, они скорее создадут опасность, чем помогут. Насколько я могла судить, это была последняя крупная группа опытных кейпов, которых я могла забрать. Я открыла портал к внутренней клетке, чтобы схватить своего первого заключённого. С потолка полилась удерживающая пена, приковывая его к месту. Дракон. Я не приступила к следующему шагу. Я стала ждать. Это было ожидаемо. Именно поэтому я не могла прийти сюда лично. Сила ясновидящего позволила увидеть, как открылись ворота в одном из ангаров в долине возле горы. На все понадобилась лишь одна минута. Прибыл один бронированный модуль. Не тяжёлая боевая, а скоростная модель, вроде той, что она использовала, чтобы остановить наше первое нападение на штаб-квартиру СКП Броктон-Бэй. Модуль взгромоздился на скале передо мной. Оружие дракона было заряжено и направлено на меня. Неприкрытая угроза. Когда она заговорила, её голос в чистом горном воздухе был звонким, как колокольчик. Это был тот же язык, на котором заговорил со мной Шэнь Юй, тот же непонятный язык, на который переходил учитель английский. Я встретилась глазами с драконом и дёрнулась из-за испытанного мною потрясения. Я должно быть упала бы, если бы не удерживала За руку исновидевшего, а превратник не держался за мой ремень. Меня заставила действовать злость. Я ощутила её дикость, когда штурмовала дворец. Я ощущала её, когда разбиралась с скипами и гражданскими, каждый ёбаный раз. Единственное, чего я хотела, так это чтобы все делали то, что они должны были делать, чтобы они были хорошими и справедливыми, кормили голодных, давали убежище, чтобы чинили то, что сломано, и собирались вместе против настоящих чудовищ, чтобы спасти мир, чтобы мир обрёл хотя бы капельку смысла. Я ощутила, что засмеялась, и это было так же не к месту. И так же не совсем правильно, как и другие движения моего тела. Нелепо, словно я не очень убедительно изображала смех, а не смеялась по-настоящему. Я не могла остановиться, пусть даже и пыталась сосредоточиться. Я посмотрела в небо, ощущая, что глаза наполнены влагой. Снова зазвучал её голос, настойчивый, мягкий и заботливый. Едва ли последняя несправедливость, с которой мне придётся столкнуться в предстоящие часы, но это явный кандидат на первое место. Самый приличный из встречных мною людей... Пусть даже она и не была человеком. Из тех, кто наверняка был жив, она единственная, кто помогала мне, не руководствуясь эгоистичными мотивами. Я не смогу договориться. Несмотря на уровень взаимоотношений, которого мы достигли, она не сможет мне довериться. И как бы мне ни хотелось этого делать, я знал, что её единственный путь это уничтожить её.